И с этого момента я всячески старался отвратить мои мысли от слов, которые мне хотелось бы прочесть в ее письме, из боязни, как бы остановив на них свой выбор, я не исключил именно их, самых милых, самых желанных, из числа подлежащих осуществлению возможностей. Даже если бы случилось невероятное, и Жильберта прислала мне как раз то самое письмо, которое было сочинено мною самим, то, узнав в нем свое произведение, я не испытал бы чувства, будто получаю нечто исходящее не от меня, нечто реальное, новое, некое внешнее моему уму и независимое от моей воли счастье, подлинный дар любви. В ожидании письма я перечитывал страницу, которая, хотя и не была написана Жильбертой, но, по крайней мере, приходило ко мне от нее страницу из той брошюры Бергота о красоте, вдохновлявших рассина старых мифов, которую вместе с агатовым шариком я постоянно хранил подле себя. Я был умилён добротой моей подруги, позаботившейся разыскать эту брошюру для меня. И так как каждый чувствует потребность найти какие-нибудь разумные оправдания своей страсти, Вплоть до того, что бывает счастлив открыть в любимом существе качества, которые книги или разговоры научили его рассматривать как качество, достойные нашей любви? Вплоть до того, что усваивает их путем подражания и рассматривает как новые доводы в пользу своей любви? Хотя бы эти качества были диаметрально противоположны тем, какие наша любовь искала бы, будучи предоставлена самой себе, вроде того, как Сван пытался когда-то эстетически оправдать тип красоты Адетты, то я, сначала в камбрийские времена, полюбивший Жильберту за орел таинственности, окружавший ее жизнь, в которую мне так хотелось окунуться, воплотиться, отбросив прочь свою собственную, как вещь, лишенную всякой цены, Я рассматривал теперь как бесценное сокровище то, что Жильберта может стать однажды смиренной служанкой этой так хорошо известной мне и так опостылившей мне жизни, удобной и толковой сотрудницей, которая будет помогать мне по вечерам в моей работе, будет сверять для меня тексты рукописей. Что же касается Бергота? Этого бесконечно мудрого и почти божественного старца, явившегося причиной моей любви к Жильберте еще прежде, чем я увидел ее, то теперь наоборот, Жильберта была главной причиной моей любви к нему. С таким же наслаждением, как и страницы, написанные им о Россине, я изучал бумажную обертку, запечатанную большими печатями из белого воска И перевязанную лиловыми ленточками, в которой она принесла мне брошюру бергота. Я целовал агатовый шарик, являвшийся самой драгоценной частью сердца моей подруги, частью несуетной, но верной, которая, хотя и была украшена таинственным очарованием жизни Жильберты, однако находилась подле меня, обитала в моей комнате, спала в моей постели. Но красота этого камня, а также красота этих страниц Бергота, которую я счастлив был ассоциировать с мыслью о моей любви к Жельберте, как если бы она сообщала этой любви своего рода устойчивость в минуты, когда она, казалась переставала существовать, красота этих вещей, как я ясно сознавал, предшествовала моей любви, не была на нее похожа. Я осознавал, что элементы ее были установлены талантом писателя или минералогическими законами еще до знакомства Жильберты со мной, что книга и камень ни в чем не изменились бы, если бы Жильберта не любила меня, и ничто, следовательно, не давало мне права рассматривать их как весть счастья. И в то время как любовь моя, непрестанно ожидая от завтрашнего дня признания любви Жельберты, каждый вечер разрушала, уничтожала плохо исполненную в течение дня работу, невидимая ткачиха, притаившаяся в темном уголке моего существа, не браковала оборванные нити, но располагала их, не заботясь о том, понравится ли мне ее изделие, И будет ли содействовать моему счастью в другом порядке, какой был свойствен всем вообще ее изделиям?»